Будучи хитр, ласков, благотворителен, Дионисий умел оправдать себя в глазах Димитрия и заслужил его доброе мнение достохвальным подвигом христианского учителя. Еще во время Алексея Митрополита открылась в Новигороде ересь стрегольников, названных так от имени Карпа Стрегольника, человека простого, но ревностного суевера, утверждавшего, что иерей российский, будучи поставляемый за деньги суть хищники сего важного сана,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 архиепископ Новгородский Алексей писал о том к патриарху Нилу, который уполномочил Дионисия искоренить зло с средствами благоразумного убеждения. Дионисий отправился в Новгород, в Обсков, где стригольники имели также своих учеников, доказывал им, что плата, определенная законом, не есть лихоимство, и наконец примирил их с Церковью, к удовольствию всех правоверных. Отдавая справедливость всей заслуге.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 Издревле платила дань россиянам, но довольные серебром и мехами там собираемыми, они не принуждали жителей к перемене закона. Юный монах, сын одного устьюшского церковника именем Стефан, воспламенился ревностью быть апостолом сих идолопоклонников, выучился языку пермскому и изобрел для него новые особенные буквы числом двадцати четырех и перевел на оные главные церковные книги со славянского.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 Они слушали его с изумлением. Некоторые крестились охотно, другие, в особенности жрецы или кудесники пермские, встревоженные сейю новостью, говорили: как верить человеку из Москвы пришедшему? Не россияне ли издревле угнетают Пермь тяжкими даними? От них ли ждать нам истины и добра? Служа многим богам отечественным изведанным благодиениями долговременными, безумно променять их на одного чуждого и неизвестного? Они посылают нам соболей, кунниц и рысей, коеими вельможи русские украшаются, торгуют и дарят ханов, греков и немцев. Народ, твои учители, суть опытные старцы, а сей и наплеменник юн летами, следственно и разумом. Но Стефан под защиту княжеских грамот, неба и своей кротости более и более успевал в душеспасительном деле. Умножив число новых христиан до тысячи, он построил церковь близ устья реки Выми. И славил Творца Вселенной на языке Пермском, а жители, самые упорные в язычестве, с любопытством смотрели на обряды христианского богослужения, девяся красоте храма. Наконец, желая доказать им бессилие идолов, Стефан обратил в пепел одну из знаменитейших кумирниц. Народ видел и безмолвствовал в ужасе, кулисьники вопили, святый муж проповедовал.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 пишут, что главными идолами народа Пермского и Обдорского были воепель и так называемая Золотая баба или каменное изображение старухи с двумя младенцами, что суеверные, убивая лучших своих оленей в честь ее, кровью оных мазали рот и глаза и стукану, отвечавшему на вопросы любопытных о тайных судьбы, что близ того места в горах часто раздавался звук, подобный трубному и прочее, создав еще две церкви.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 Употребив всю жизнь на благотворение, Стефан хотел закрыть глаза в Москве, где и представился в книжении Василия Деметриевича в 1396 году с названием святого. Тело его погребено в Кремле в церкви Преображения.